Глава 8. Зайдя в храм, мы оказались в просторном предбаннике, заваленном строительным мусором и кусками какой-то материи, напоминающей серую мешковину. Из пяти светильников на стенах горел только один, но его света вполне хватало, чтобы разглядеть в подробностях помещение и три хорошо сохранившихся барельефа, изображавших птицеголовую демоницу. На двух из них она пребывала в одиночестве. На третьем, центральном, к ногам женщины жался невысокий рогатый мальчишка с сучковатой палкой в руках. Сын? Или какой-то левый пацан? Да плевать, тут и без него хватало поводов для размышлений. В голове всё ещё звучали последние слова жрицы, но я так и не понял, что она хотела до нас донести. «Князю угрожает смертельная опасность, а у меня будет возможность спасти? Забыть вражду? Но почему тогда она атаковала сама? На что надеялась? И кто такая госпожа? Элит? Но её же здесь вроде нет. Или есть? Или это ещё какая-то госпожа? Как бы то ни было, от нашего предприятия ощутимо попахивало дерьмом. Вроде пошли упокоить одного асура, а тут их как грязи. И это не считая того, что прячется наверху в городе. Нет, Йокой никого вроде не чувствуют. Но можно ли доверять их чутью? Всё-таки королева асуров — это не оживший мертвяк и обмануть таких, как мы, для неё как два пальца, это самое... да. А тут ещё хрень какая-то впереди. Из предбанника вели три арочных прохода. Два в боковые помещения и центральный в главный зал, который выглядел достаточно необычно. Подсвечники или что-то очень на них похожее стояли вдоль стен, расписанных портретами рогатых уродов, каждый из которых был нарисован прямо на камне. Краска частично осыпалась. И от большинства изображений остались разрозненные фрагменты. Целиком сохранилось только несколько штук. Определенно, асуры. Рожи надменные, и при взгляде на них в глубине души закипала тихая ярость. Возможно, в прошлой жизни я с ними встречался. Скорее всего, так и есть. На полу под портретами сгнившие остатки ковров и куча мелкого мусора. Со стен свисают проржавевшие цепи. Слева от входа на квадратной тумбе лежит здоровенный рогатый череп. Сложно сказать, кому он принадлежал. Но, судя по размерам, та тварь была не меньше трех метров ростом. Костей нигде не было видно, и непонятно, кто его сюда притащил и зачем. Но... Да и хрен с ним. Напрягало другое. Примерно в 40 метрах от прохода зал полностью перекрывала какая-то магия, очень похожая на текущую с потолка воду. Та самая клетка для хаоса... «Не, ну а чем ещё это может быть?» «Проходим вперёд!» Оторвав взгляд от голубой стены, приказал Нори. «Эчиро, Доно, ты со своими здесь. Контролируйте коридоры, но внутрь никому не соваться». «Да, господин!» Самурай кивнул и, обернувшись к десятникам, принялся раздавать команды. Что он там приказывал, я не слушал. Прошёл с остальными в главный зал и следом за князем приблизился к голубой преграде. «Ближе, чем на пять шагов не подходить», — предостерегла идущая позади Эйка. «Такие барьеры могут быть опасны на небольшом расстоянии». «Никто с лисицей, понятно, спорить не стал. Будь моя воля, я бы вообще не подходил к этой хрени, но готов поставить золотой против медной монеты на то, что наша цель где-то за ней». Голубая стена вблизи всё так же походила на текущую воду, но ни брызг, ни луж нигде не было видно. Она просто начиналась на полу и заканчивалась на потолке. Прозрачность почти нулевая. Нет, очертания каких-то объектов с той стороны проглядывались, но проще смотреть на мир через пивную бутылку, чем разобрать что-то за этой стеной. «Клетка!» Неку подлетела почти вплотную к преграде, указала на неё рукой и обернулась. Лицо девочки стало грустным. «Вода! Очень высоко! Не могу туда!» Она говорит, что эта клетка тянется в верхние слои тонкого мира». В ответ на мой вопросительный взгляд перевела сказанная лисица. «Судя по всему, защиту ставила милосердная, и перебраться на ту сторону у нас не получится. Вода или не пропустит, или убьёт любого, кто попытается сквозь неё пройти». «Любого, кроме меня», — со вздохом произнёс князь. «Вода не причинит вреда ни одному из Ясуду. Впрочем, я ожидал чего-то такого» скользнув взглядом по портретам асуров нори посмотрел на меня и кивнул в сторону выхода если через сутки не появлюсь уходите уверен у вас получится выбраться прощайте произнеся это князь кивнул и положив ладонь на рукоять тати быстрым шагом зашел в стену воды да все произошло как он и предполагал стена расступилась и тут же сомкнулась плеснув на пол тяжелыми каплями Справа, не сдержавшись, выругался Кояма. Тяжело вздохнул за спиной енот. Эйка покачала головой и опустила взгляд. «Нори в который раз решил поиграть в героя? Ну да. Вот только в одиночку я его туда не пущу. Нет, конечно, можно прикинуться ветошью и подождать, но что-то мне подсказывает, что без меня он там пропадёт. Не зря же перед нами распиналась эта рогатая». «И что делаем?» Переведя взгляд на меня, хмуро поинтересовался Кояма. «Ждём здесь? Или снаружи, на площади?» «Реши это сам», — не поворачивая головы, произнёс я. «Остаёшься за командира». «А ты?» «Пойду прогуляюсь следом за князем», — пожал плечами я и направился к стене. «Я, конечно, не Ясудо, но вода меня тоже не тронет». Девушка одна красивая пообещала. Подойдя к стене, я на всякий случай набрал в лёгкие воздуха и шагнул вперёд, не зажмуриваясь. По ощущениям, будто бы попал в водопад. На плечи словно кинули штангу. Одежда мгновенно вымокла, уши заложила, но длилось это недолго. Стена прогнулась и раступилась, вытолкнув меня на другую сторону зала. Кое-как устояв на ногах, я сделал два шага вперёд и потряс головой, вытряхивая из ушей воду. Стоящий впереди князь, услышав шум за спиной, выхватил меч и развернулся и в смятении отшагнул назад, словно увидел привидение дедушки. «Таро!» — опустив клинок, потрясённо выдохнул он. «Но как?» «А ты забыл, что я дружу с рыбами?» — усмехнулся я и, пройдя вперёд, быстро осмотрел помещение. Тот же зал с продолжением портретной галереи на стенах. Три горящих оранжевых фонаря, обрывки ковров, осыпавшиеся барельефы и очередная статуя. Только в этот раз голова у Элит нормальная, в смысле, женская, с рогами и узнаваемыми чертами. Королева Асуров стоит у дальней стены с копьём в руках и, слегка разведя крылья, смотрит куда-то поверх наших голов. Впрочем, плевать на неё. Главное, мы у цели. В трёх десятках метров впереди нас, на высоком постаменте, в окружении каких-то непонятных конструкций, стоял здоровенный каменный гроб. Метра три в длину, с цепочкой иероглифов, На боковой стене и плоской крышкой он заметно отличался по форме от тех саркофагов, что мы видели наверху. Ну и размер, да. Вряд ли Хидео Ясудо был трёхметрового роста. А значит, там лежал другой персонаж. «С рыбами, да», — покачал головой князь и, убрав в нужный меч, широко улыбнулся. «Но как бы то ни было, я рад, что ты рядом со мной». «Взаимно». В ответ улыбнулся я и, кивнув на саркофаг, поинтересовался. «Ну и? Какие у нас дальнейшие планы?» «Но...» — немного смутился князь. «Откинем крышку, и там будет видно». «В смысле видно?» — нахмурился я. «То есть ты не знаешь, что нужно делать?» «Нет», — честно признался приятель. «А откуда мне это знать? Никто же не рассказывал?» «Тоже верно». Я задумчиво посмотрел на лужу, которая натекла с моей промокшей одежды, вздохнул и перевёл взгляд на каменный гроб. «Но ну, что, если там только прах? Будем тыкать его мечами? Или пойдём искать дальше? Проходов-то в этой части зала не видно». «Нет», — покачал головой Нори. «Он точно здесь. Я это чувствую. Сейчас, подожди, настроюсь». «Стой!» — жестом остановил приятеля и указал настоящую вдалеке статую. Ты не забыл, что случилось во время твоей прошлой настройки? А ну, как эта курица оживёт? И что же делать? Да мне-то откуда знать, — пожал плечами я. Пошли, мечами в неё потыкаем. Если же шевелятся, то сразу и кончим, пока она летать не надумала. Потыкаем, кончим, — сдерживая улыбку, покачал головой князь. У тебя мысли работают только в одном направлении. Каждый понимает в меру своей испорченности, — хмыкнул я и направился к статуе. «Идём. Я потыкаю, а ты можешь пощупать или даже погладить». «Вот ты!» Нори вдохнул, выдохнул, затем усмехнулся и направился следом. Хрустя в тишине мелкими камешками, мы прошли через зал и, обогнув саркофаг, приблизились к статуе. Остановившись напротив трёхметрового изваяния, я осмерил женщину взглядом и покачал головой, поразившись мастерству скульптора. Вблизи элит выглядела живой. Настолько, насколько это возможно. Высоко задранный подбородок, немного отведенные назад плечи, хищная улыбка, надменный взгляд, крылья и изогнутый у земли хвост. Скульптор изобразил момент выступления царицы перед подданными. Интересно, она ему позировала или это по памяти? Как бы то ни было, за эту скульптуру передрались бы все музеи Земли. А для большинства ценителей разрушить такую красоту, наверное, выглядело бы кощунством. Вот только я ни хрена не эстет, и мне моя жизнь дороже. К тому же этих статуй тут, как дерьма. Одной больше, одной меньше, не страшно. Нужно будет ещё наваяют. «В общем, роняем её на пол и разбиваем к херам», — произнёс я, глядя на статую. «Давай, не спи, заходи слева». Не услышав реакции на свои слова, я обернулся и... выдохнул. Нори стоял в паре метров позади меня и ошарашенно смотрел на клинок своего меча, который сейчас светился, как какой-нибудь джедайский лайтсайбер. Голубой от субы да острия, и при этом рабочая часть меча прекрасно просматривалась. Судя по реакции князя, происходящее было для него полной неожиданностью. Ну да, он же не смотрел ни одной серии «Звёздных войн». «Я... думал... сразу будем рубить». Заметив мой взгляд, потрясённо произнёс Нори. «Достал из ножен, а он... а оно... засветилось!» «Руками только не трогай», — предостерёг я приятеля, пытаясь сообразить, какого хрена тут происходит, когда меч князя полыхнул голубым факелом, и с его острия вытянулись две полупрозрачные нити. Одна к саркофагу, вторая к статуе демоницы. В следующий миг пол под ногами качнулся. Крышка каменного гроба вздрогнула от сильного удара изнутри. За спиной послышался характерный треск. «Бой!» — рявкнул я, приводя князя в чувство, и, обернувшись, чудом уклонился от летящего в голову копья. «Сука!» Спрыгнувшая с постамента тварь попыталась продолжить атаку, ударив меня ребром своего крыла, но безуспешно. Поддорнув под этот чудовищный хук, я проскочил к постаменту, рванул из ножен катану и нанёс рубящий удар в основании извивающегося хвоста. Хук. Боковой удар в боксе. Наносятся согнутые в локте рукой на средней и ближней дистанциях. «Вот так, тварь! Второй раз ты меня уже не подловишь!» Лезвие чёрного клинка с глухим треском снесло хвост у самого основания. Демоница завизжала, как раненая свинья, и подалась назад. Каменный обрубок хвоста толщиной с голень взрослого мужика ещё только летел к полу, когда чудовище довернуло корпус и, отведя плечо, резко ударило меня крылом. Увернуться от такого невозможно. Но я и не пытался этого сделать. Отшагнув и отведя меч, я закрылся плечом. И в следующий миг чудовищный удар впечатал меня в стену за постаментом. Хруснули кости, воздух вышибло из груди. Во рту появился противный металлический привкус. Оглушенный я начал сползать по стене на пол, наблюдая, словно в замедленной съемке, как суккуб поворачивается и заносит для удара свой жуткий кулак. Где-то на краю сознания раздавались глухие удары по камню. Перед глазами плыл свет оранжевых фонарей, яростно шипела тварь, что-то кричал Нори. Нанося удар, чудовище подалось вперёд, и в этот момент над его плечом мелькнул яркий росчерк. Взлетевший Тати начисто снёс суккубу, атакующую руку вместе с крылом и куском плеча. Свет фонарей на мгновение стал голубым, возвращая меня в реальность, и события привычно ускорились. Стиснув зубы от боли в спине, я рванулся вправо и только чудом разминулся со вторым кулаком атакующего чудовища. Крылатая гадина, промахнувшись, треском вмазала по стене и не переставая шипеть, начала поворачиваться ко мне. Вот интересно, как каменная статуя может издавать звуки? мелькнула в голове странная мысль, а я, уйдя от атаки, шагнул вперед и пробил твари в бедро. Хрустнула. Меч до половины погрузился в камень. Демоница пошатнулась и попыталась достать меня крылом, но. «Сдохни!» — проревел князь и, подскочив с другого бока к чудовищу, нанёс резкий удар своим изменившимся Тати. Голубой меч сверкающим росчерком, смахнул рогатую голову, и ожившая статуя, окаменев на середине движения, с грохотом звалилась на пол к нашим ногам. «Сука!» Тяжело дыша, я отступил назад, кивнул князю и посмотрел на саркофаг, который содрогался от тяжёлых ударов. Сидящая внутри него тварь, судя по всему, скоро освободится. Погано то, что мы шли убивать спящего Асура. И хрен его знает, что нам делать с проснувшимся. Слуги Мары ведь по силе равны богам, и в предстоящей драке мы явно не фавориты. Хотя, может быть, это он во сне так шевелится? Ну да, башкой о каменную крышку, спросонья. Ты как? Подошедший князь оторвал взгляд от обломков статуи и посмотрел на меня. Выглядел Норрис слегка потрёпанным, но в глазах его застыла решимость. «Нормально», — сплюнув на пол набившуюся в рот пыль, прошептал я, и, кивнув на саркофаг, поинтересовался. «Ну что, сейчас ты знаешь, что нужно делать?» Ответить князь не успел. Обломки статуи с тихим шорохом превратились в облако оранжевого дыма, который тут же метнулся вперёд и, извиваясь, словно змея, втянулся под крышку каменного саркофага. Один раз, другой, потом ещё и ещё. Спустя пять секунд зал затрясло так, словно под него сунули огромный компрессор. Раскалывался под ногами пол. змеились по стенам глубокие трещины. Рожи осуров дёргались, и со стороны казалось, словно эти уроды гримасничают и хохочут. Из-под крышки саркофага потёк оранжевый дым. В голове зазвучал сбивчивый шёпот. Захлёбывающийся, непонятный как в чертоге смерти незадолго до моей гибели. «Готовься!» — перекрикивая грохот, проорал князь. «Он многократно ослаблен, и у нас должно хватить сил!» Одновременно с этим крышка саркофага разбилась, словно от взрывчатки. Из гроба тут же повалил густой оранжевый дым, меч в руках князя запылал ярко-голубым факелом. «Должно, ну да, мне бы его уверенность», — подумал я, вспоминая не к месту историю, что произошло со мной в девятнадцатом. Тогда одна знакомая девушка затащила меня на выставку современного искусства, и там я, что называется, проникся по полной. Здоровенные огрызки яблок, расколотые унитазы, мазня на полотне на вроде рисунков Серёгиной трёхлетней дочурки. Вокруг какие-то женщины и мужчины в парадной или смешной одежде с умным видом и натуральным восхищением в глазах. Помню, та подруга была спортсменкой и разбиралась в этом мусоре примерно так же, как и я. На вопрос «Какого хрена здесь происходит?» она дурашливо пожала плечами и потащила меня на выход. Вот и сейчас. Я стоял на трясущемся полу, изготовившись к бою, переводил взгляд с хохочущих рож на облако дыма и пытался хоть что-то понять. Статуя эта, проснувшаяся тварь и изменившаяся тати и... Какого чёрта всё опять пошло через задницу? И что происходит с мечом? Тати превратился в лайтсайбер вблизи от чудовища? Или что-то не так с самим князем? Впрочем, спрашивать бесполезно. Судя по физиономии, Нори ничего не понимает и сам. Да и нет у нас времени для разговоров. Остаётся только надеяться, что оружие не подведёт. Тряска, наконец, прекратилась. Дым перестал пребывать, а суры на стенах, отсмеявшись, снова нахмурились. Шепот в голове пропал, и в зале повисла звенящая тишина. «Сейчас!» — негромко прошептал князь, отводя меч для удара. Я кивнул, и последовал его примеру, когда из облака дыма прозвучал мерзкий старушечий смех. Противный, дребезжащий звук эхом прокатился по залу и, пробежав по спине волной колючих мурашек, улетел куда-то под потолок. «В следующий миг из тумана на нас рванула тварь!» в самурайском доспехе без шлема с занесённым над головой канабу Автор напоминает, что канабу оружие самураев феодальной Японии. Металлическая палец с круглой рукоятью, имеющая утолщение с кольцами на конце, зачастую дополненная небольшими незаточенными шипами. В мифологии Канабу считается оружием демонов Они. 20 метров она пронеслась меньше, чем за секунду и, подпрыгнув, атаковала нас.